Глава десятая. Пока я думал, что с этим делать, всеми поздравляемый Инжи вдруг вырвался из объятий своих друзей. — Так нечестно, — сказал он. — Я просто прибился к той команде. Они победили. — Сама скромность, — объявила какая-то девица. — Наш Инжи такой скромняшка. — Хватит, — попросил Инжи. — Я так не могу. Если бы не они, то... — Приз должны получить они. — Вы же понимаете, — сказал мрачный директор, — что этот приз достоин только наблюдателя, а не кого-то из клана. Он слишком ценен. Тогда Инжи снял кольцо с пальца. — У них будет другой приз. Он решительным шагом подошел ко мне. — Обычно это требует преклонения колена, — сказал он, сильно волнуясь. Но обойдемся. — Никогда так не делал. — Как же там правильно? — Олег, ты не помнишь? — Что именно? — недовольно пробурчал толстощекий парень. — Что вы задумали, лорд Дерайга? — Неважно. Инжи глубоко вздохнул. — От имени наследника наблюдателя и хозяина великого дома Дерайга объявляю тебя, Павел Громов, пожизненным лендаром Агрании. Титул может передаваться твоим детям. — Ого! Тихо шепнул варк у меня за спиной. Вспомнить бы, что это за титул. Но дворяне начали переговариваться. Извини, только такой приз. Инжи протянул мне кольцо. Если бы я уже был наблюдателем, получилось бы что-нибудь получше. Но пока наследник, могу только сделать тебя Линдаром. Но Линдар тоже неплохо, поверь. Новый Линдар на моих землях. — возмутился Толстощекий. — И вы не посоветовались со мной, лорд Дерайга? У меня же были кандидатуры. — В общем, Громов. Инжи улыбнулся. — Можешь выбирать дом получше. Там уже решите вон с ним, что и где. Он показал на Толстощекова. — И тебе надо иметь какой-то военный отряд. Ну, ладно, с этим разберемся. Извини, что так вышло. Победа твоя. Он ушел. Я посмотрел на кольцо. Серебряное, с черным камешком. Намного более ценное, чем то стальное, что я носил. «Охренеть!» — сказал Варк. «Это же... Ты понимаешь, что хидар кланов на этих землях прикажет тебе что-нибудь, а ты можешь его не слушать. И можешь просить аудиенцию у Инжи раз в год. И содержать военный отряд. Ох ты ж!» — И дадут новую комнату, — добавил Лин. — У линдаров неплохие комнаты, как в гостинице. Даже ванная отдельная есть. — Поздравляю вас, — сказала Мари, глядя на меня своими разноцветными глазами. — Я уже думала, что же неблагодарный и обо всем забыл, но хоть вспомнил. — И спасибо. Не вы, мы бы до финиша не добрались. — Не стоит. Я надел кольцо. Если честно, мне немного приятно от похвал и награды. Кольцо неплохо смотрелось на пальцы. Новый титул может помочь мне укрепить безопасность клана. Климовы и выжившие Громовы смогут засесть в более мощной крепости. Еще можно будет нанять им охрану. Да и мне самому будет проще искать того, кто напал на Громовых. Чем выше титул, тем проще открывать рты. Но сегодняшних бандитов, на встречу с которыми я надеялся, этим титулом не пронять. Но у меня на это собственные методы. Но пока меня ждет другое. Теперь-то хоть можно пообедать и поспать? — Ваша новая комната будет готова только завтра, — сказал мне управляющий жилым корпусом. — Этажом повыше. Вам понравится, она достойна Линдара, который получил милость от самого лорда-наблюдателя и... — Я понял прервал я его поспать так и не дали честно говоря я думал что кто то будет разбираться куда пропали несколько гвардейцев, но таргину великому на свою гвардию было так же плевать как на студентов хотя с последними получилось без кровавой бани я даже не слышал чтобы хоть кто то умер, но раненые есть тот усатый кому я вывихнул руку молча ушел в госпиталь проблем мне это тоже не принесло пока не принесло — Как нога? — спросил я, входя в общую комнату. «Чья — Чья? — спросил Стас. — Точно не твоя. — Уже лучше, — ответил Варк. — Доктор говорит, что это ерунда. А Стас меня на себе тащил, видели? Прям как в детстве, когда я ногу проколол и... Замолчи, — попросил Стас. — Хоть на что-то ты годен, — сказал я, глядя на него. — — Ну ладно, без шуток. Хорошо себя показал. Стас фыркнул и ничего не ответил. — Стас, надо написать письмо деду Илье. Варк аж приподнялся на кровати. — Он как узнает, что наш предглава клана теперь Линдар, то... — Сам напиши, все равно стол занят. Лин сидел за столом, тыкая отверткой в какую-то металлическую коробку. — Если бы я был инженером, который придумал эту камеру то зачем бы я поставил регулятор сюда? Это же бессмысленно и неудобно. — Лин, мне надо в город сегодня, — напомнил я. — На лодке. — Угу. Лин кивнул. — Мне бы тоже надо. Надо найти радио. И не просто радио, а передатчик. Как бы его сделать? Надо передатчик и приемник. Ничего не получается. Я ничего не понял, что он сказал. Иногда он какой-то странный, а уж таких странных я навидался. В дверь постучали. Какой-то мужчина в белом фартуке вкатил тележку, на которой стояло что-то, накрытое здоровенной крышкой. Я напрягся. Бомба? Оружие? Но нет. Мужчина глубоко вдохнул и произнес мощным командирским голосом. Лорда Райга лично попросил своего шеф-повара... Сделать этот торт и доставить его вам в знак своей особой признательности. Он очень благодарен вам за сегодняшний день. Он снял крышку. Ого! Варк уставился на здоровенный торт диаметром чуть ли не полметра. Такой мы точно не съедим за раз. Мужик в белом фартуке поджал губы и отрезал мне первый кусочек. Я съел первую ложечку. В последний раз я ел сладкое... ох! «Когда же это было?» «Ах да, еще задолго до того, как стал палачом. Когда мы с Ханной были на ярмарке и...» «Как вам?» Спросил меня мужик в белом, смотря так, будто от моего ответа зависела его жизнь. «Идеально!» Ответил я и попробовал еще. «В меру сладко, отлично!» «Мы рады!» Мрачно произнес мужик и ушел, осторожно прикрыв дверь. «Надеюсь, у нас здесь не действует правило, что сначала должен наесться самый старший?» С надеждой спросил Варк. Я отрезал себе еще кусок и показал на торт. «Налетайте!» «Не люблю сладкое!» Стас фыркнул и уткнулся в книжку. «Лин, отрежь мне, пожалуйста, кусочек!» Варк привстал на кровати. «Сейчас!» Лин задумался. Надо бы придумать, как разрезать на одинаковые части. О, есть идея!» «Да просто отрежь мне уже!» Спать я не смог, так что вышел немного прогуляться перед ночным отправлением. Гвардии Таргена здесь уже не было. Проходящие мимо студенты посматривали на меня, кто с восхищением, а кто с недовольством. Но большинство, особенно первогодки, были слишком подавлены, чтобы меня замечать. Они вообще не видели ничего вокруг. Зато я заметил того усатого, Сирда, которому вывихнул руку. — А ты хорош, — сказал он, подходя ближе. Рука висела в перевязи, а сам он явно недоволен встречей. — В следующий раз я тебя не буду недооценивать. — Расслышать, — мрачно сказал я. — Зато Дерайга от тебя в восторге. Ну, теперь ты не просто вождь какого-то клана. Уже почти знатная особа. Он хитро усмехнулся и пошел дальше. И все? Но расслабляться не стоит. Кто-то говорил мне, что это наследник Мидлии, государство в самом центре континента, в котором мы находимся. Тут и столица всей империи, и сама академия. Он может мне отомстить, если я про него забуду. Такие всегда мстят, подло и в спину. Опять начинался дождь. Студенты расходились, но кто-то остался у дальней стены. Кажется, я знаю, кто это. Мари, девушка, с которой мы сегодня вместе прошли последнюю часть маршрута, молилась у алтаря. А алтарь действующий, на нем горела каменная свеча. Даже не заметил ее раньше. — Это твой родственник? — спросил я. Она вздрогнула и повернулась ко мне. — Нет, это просто чей-то предок который не нашел дорогу домой, — ответила она. — И теперь он живет здесь. Ведь вы, северяне, тоже верите в предков? — Угу. — Как и мы в Хитланде. Пришла помолиться за тех, кто погиб сегодня. — Кто-то погиб? — Да, один парень от раны. И еще один на месте. Я его знала. Это Над Терта. Наследник наблюдателя Норландии. На Его настоящее имя я так и не выучила. Я знаю многих наследников великих домов. То есть погиб небожитель? Нет. Мари замотала головой. Его отец небожитель, а у НАТО не было способностей. Но он все равно был наследником. Завтра будет траур. Даже не знаю, что теперь. Эта стрельба... «Еще двое погибли, а еще эти убийства и полнолуние скоро». «Ты о чем?» Она показала на розу, лежащей у алтаря предка. «Охрана говорит, что это случайность», — сказала она. «Но уже три девушки погибли за последние три месяца, в полнолуние. Вот и многие ходят сюда, просят защиты у духа». Может, хоть он сможет найти убийцу?» «Без тела вряд ли. Но надежда всегда умирает последней. Правда?» Мари внимательно посмотрела на меня. «Я пойду. Спасибо за сегодня. Было очень страшно. Увидимся!» Сказал я и посмотрел ей вслед. А потом подошел к алтарю и коснулся его рукой. «Она ничего такая!» сказал дух предка а как уж она на тебя смотрит но кто ты такой ты не из нашего мира но ты дух как я я не как ты ты был проклят сейчас вроде нет но метка осталась ты чей то предок спросил я не протянул дух я вообще никогда не верил в предков Когда возвращался от любовницы, упал с лестницы и... У меня не было семейного алтаря. Но я нашел этот, никем не занятый. Знал бы ты, как меня ненавидят блуждающие духи. Я такое место занял. Тут такие девочки. Ну, значит, тебе повезло. Сидишь и пялишься на студенток. Сейчас не до этого. Слышал про убийство? Они просят, чтобы я их защитил в это полнолуние. «А что я смогу сделать, если я дух?» «Ничего», — сказал я. «Без тела ничего. А у меня тело есть, и сегодня иду искать врага». «Удачи, брат», — отозвался дух. Настало время поймать рыбку покрупнее, той, что я выловил вчера. Не зря я отпустил того мужичка. Он привел друзей, и мне не нужно их искать самому. Я засел в стороне, наблюдая за баром. Там было спокойно, но в стороне, в одном квартале оттуда, собрались бандиты в шляпах и длинных плащах. «Ищем хриплого парня с повязкой на левом глазу», — говорил один из них. Падре Молотобоец разрешил прострелить ему коленки, если будет сопротивляться. «Думаешь, он сюда придет? Вряд ли он такой идиот». «Придет. Молотобоец думает, что придет». А Падре никогда не ошибается, сам знаешь. Он хочет показать, что его людей трогать нельзя. — Габриэля трогать можно. Как он ныл, я слышал. — Никого нельзя. Один из них это почти выкрикнул. Это вопрос уважения. Молотобойца должны уважать. Нападение на его человека равно нападению на него самого. — Ищем стремного типа с повязкой на глазу? Ха -ха -ха -ха. один бандит захихикал еще и хриплова так это ж про тебя вилли ведем тебя к молотобойцу Заткнись! — прохрипел низкорослый бандит с повязкой на глазу а в темноте его будет легко спутать со мной но его рост он ниже меня на голову бандиты расхохотались довольно шуткой возле них стояло несколько черных мотоповозок Среди них одна очень длинная, аж шестью колесами. Пара спереди, которые должны поворачиваться, и аж две пары сзади. Округлая гладкая крышка передней части корпуса была утыкана полированными трубами. Наверняка это самого падра, или как там они звали, своего главаря. Вокруг повозок ходили два человека с автоматами. Еще один сидел на крыше с винтовкой. Один курил с другой стороны улицы. Я видел яркий огонек его сигареты, когда он затягивался. Кто-то, вооруженный дробовиком, затаился недалеко от входа. И сколько-то их будет внутри. Если начнется бой снаружи, то они наверняка выскочат. — Так, по местам! — скомандовал их главный. — Он скоро появится. Пусть зайдет внутрь. Но если увидите, что он передумал, то преследуйте. Сбежать он не должен. И держитесь подальше от бара. Так себе у них засада. — Скоро же машина приедет! — вдруг сказал тот, что с повязкой на глазу, как у меня. — Привезут ужин! — Какой ужин? — Молотобоец заказал себе ужин. В том баре нет ничего, кроме орешков. А уже время. Сам знаешь, падре ни секунды не готов ждать. — Понял. Не кстати все это. Автомат, который я забрал у гвардейцев, мне пришлось спрятать в академии, но я взял с собой револьвер. Если что, то заберу у кого-нибудь другое оружие. Первая цель — это тот человек с повязкой. У него широкополая шляпа, огромный плащ не по размеру, вот только по росту мы не очень, он слишком низкий. Но на улице темно. Я начал подкрадываться к нему. Новенькие мягкие ботинки почти не шумели. Правда, большой палец упирался в них в носок, ведь обувь пришлось взять у варга. «А?» — удивился одноглазый, но только до первого удара в горло. Позвонки хрустнули. Я снял с него шляпу, плащ, висящий на кожаном ремне автомат и забросил тело за мусорный ящик. Теперь очередь сидящего на крыше. Я забрался сначала на заборчик у заднего дворика, а оттуда запрыгнул на саму крышу бара. Получилось немного шумно, но стрелок слишком пристально глядел на море через двойную подзорную трубу и ничего не увидел. Эта штука называлась биноклем, как сказал мне Лин. Бинокль висел на ремне на шее, так что даже не понадобилась удавка. Всего-то взять за ремень и сдавить шею покрепче. Еще те два автоматчика и курильщик в стороне, и главный, который сидел в одной из мотоповозок и барабанил пальцами по рулю. Что тебе, Вилли? — спросил курильщик, когда я подошел к нему ближе. Он посмотрел на меня и спросил очень удивленным голосом. — А чё ты такой большой? И я стукнул его в живот. Курильщик от неожиданности проглотил дымящуюся сигарету и начал быстро орать, но я заткнул ему рот и провернул шею до хруста. Тело отправилось в воду. Всплеск громкий, но бандиты были далеко. — Еще трое. Рука дело, корнифекс соскучился по казням. — Нет уж, дружище, я же знаю, что ты меня опять кинешь. Один из автоматчиков отошел отлить. Я толкнул его в спину, взял за волосы на затылке и стукнул головой в стену. Скучающий товарищ первого отошел и встал у открытого люка на дороге. Там он и остался, после пинка по хребтине. Шума почти не было. «Вилли, жди машину!» — приказал мне главный, высовываясь из окна мотоповозки. «Ты зачем сюда идешь?» Я схватил его за руку, вытянул наружу еще сильнее и полоснул ножиком по горлу. А потом вернул на место и прикрыл лицо шляпой, будто он спал. В темноте все равно мало что видно. Возле бара остановилась мотоповозка, которую все так ждали. Окно открылось. Водитель протянул мне блюдо, закрытое круглой стальной крышкой. Чё так долго? Недовольно спросил я. Молотобоец недоволен. Пробки! грустно сказал водитель и сразу же уехал. А теперь начинается. Все или ничего? Я вошел внутрь. Слишком воняло табаком, они тут все прокурили. Из-за сизого дыма повсюду мало что было видно. Они не сразу заметили, что их дружок теперь выше ростом. Так что я успел подойти к единственному человеку, который сидел за столом в этом зале, потому что остальные стояли. Пожилой толстяк с седеющими волосами и большим носом держал в одной руке вилку, в другой — нож. Перед ним стояла пустая белая тарелка, а рядом с ней лежал ржавый молоток. Наверняка хотел ломать им пальцы. Кажется, это глава семьи. Нас ждет долгий разговор. — Что так долго? Опоздали на двадцать секунд! — заявил молотобоец. — Ужинать пора! — Так уж случилось! — сказал я. Все бандиты, а их тут почти десяток, начали оборачиваться на звук моего голоса. А я сел напротив молотобойца и поставил блюдо перед собой. — А как хорошо пахнет! Я открыл крышку и втянул аромат. Это что-то вроде лапши, но только иной формы. Очень длинные и тонкие трубочки из теста. Вареные, под каким-то соусом с кусками жареного фарша. Желудок запел, когда я увидел это. — Это он! Один из бандитов, тот, с которым я вчера беседовал, показал на меня пальцем. — Это он! А падре-молотобоец смотрел на меня с открытым ртом, даже не в силах ничего сказать. Такого он не ожидал. — А вас неплохо кормят, падры молотобоец из семьи Веленосо. Я взял вилку со стола и намотал эти вареные палочки, а потом съел. А с соусом довольно ничего. И соли в самый раз. Кажется, в соус добавлено красное вино. — Слушайте, а вкусно! — сказал я. — Да что ты себе позволяешь! К молотобоецу вернулся дар речи. «Пришел поболтать», — ответил я. «Нас ждет долгая беседа. А чтобы никому не было скучно, у меня для тебя подарок». Я бросил ему колечко от гранаты. Оно звякнуло, упав ему в тарелку. «Поговорим?» — спросил я, тщательно все проживав. «И лучше без шуточек, а то у меня уже пальцы затекли держать». Я показал ему саму гранату.